Вы хотите сказать, что знаете об угрозе атомной войны и все же сидите, сложа руки? «Как это сидим, сложа руки?» – обиделся Дэви Энн. «Мы стараемся помочь. На заре нашей истории, когда только начали осваивать космос, мы еще не понимали природы крупных приматов. Они отвергали все наши попытки завязывать с ними дружбу, и в конце концов мы отступились». Затем мы обнаружили миры, лежащие в радиоактивных руинах, и, наконец, натолкнулись на планету, где атомная война была в разгаре. Мы пришли в ужас, но ничего не могли сделать. Мало-помалу мы становились умнее, и теперь, когда находим какой-нибудь мир в стадии овладения атомной энергией, у нас все наготове И спасательное противорадиоактивное снаряжение, и генетика-анализаторы – Что такое генетика-анализаторы? При беседе с крупным приматом Дэви н строил фразу по законам его языка. Он сказал, осторожно выбирая слова. «Мы держим под своим контролем спаривание и производим стерилизацию, чтобы, насколько возможно, вытравить захватнический инстинкт у немногих оставшихся в живых после атомного взрыва». Какую-то секунду... Девиан думал, что дикарь снова взбесится, однако тот лишь произнес сдавленным голосом. «Вы хотите сказать, что делаете их покорными? Вам? Вроде этих?» Он снова указал на Маувов. «Нет-нет, с этими другое дело. Мы просто хотим, чтобы уцелевшие после войны не стремились к захватам и жили в мире и согласии под нашим руководством». Без нас они сами себя уничтожали и снова дошли бы до самоуничтожения. «А что это дает вам?» Девиэн в сомнении посмотрел на дикаря. «Неужели ему надо объяснять, в чем состоит главное наслаждение в жизни?» Он спросил. разве вам неприятно оказывать другим помощь?» «Бросьте, не об этом речь. Какую выгоду из этой помощи извлекаете вы?» Ну, понятно, Харри получает определенную контрибуцию. Ха-ха! Разве получить плату за спасение целого биологического вида несправедливо, запротестовал Дэви Энн. Кроме того, мы должны покрывать издержки. Контрибуция невелика и соответствует природным условиям каждого данного мира. С одной планеты, к примеру, мы ежегодно получаем запас леса, с другой — марганцевой рудой, «Мир этих Маулов беден природными ресурсами, и они сами предложили нам поставлять определенное число своих жителей для услуг. Они очень сильны физически, даже для крупных приматов. Мы безболезненно вводим им определенные антиребральные препараты, чтобы, чтобы сделать из них кретинов». Девиан догадался, что значит это слово, и сказал с негодованием, ничего подобного, просто для того, чтобы они не тяготились своей ролью слуг и не скучали по дому. Мы хотим, чтобы они были счастливы, ведь они разумные существа. А как бы вы поступили с землей, если бы произошла война? У нас было 15 лет, чтобы решить это. Ваш мир богат железом, и у вас хорошо развита технология производства стали, «Я думаю, вы платили бы свою контрибуцию сталью», — он вздохнул. «Но в данном случае, мне кажется, контрибуция не покроет издержек. Мы пересидели здесь по крайней мере 10 с лишним лет». «А сколько народов вы облагаете таким налогом?» — спросил примат. «Не знаю точно, но наверняка не меньше тысячи». «Значит, вы маленькие повелители галактики, да?» «Тысячи миров» довозят себя до гибели, чтобы способствовать вашему благоденствию. Но вас можно назвать и иначе. Дикарь пронзительно закричал. Вы стервятники. Стервятники? Переспросил Дэви Энн, стараясь отнести это слово чем-нибудь знакомым. Пожиратели падали. Птицы, живущие в пустыне, которые ждут, пока какая-нибудь несчастная тварь Не погибнет от жажды, а потом опускаются и пожирают ее. От нарисованной картины Деви Эну едва не стало худо, к горлу подступила тошнота. «Нет-нет, мы помогаем всему живому», — едва слышно прошептал он. «Вы, как стервятники, ждете, пока разразится война. Если хотите помочь, предотвратите войну, не спасайте горсточку выживших». Спасите всех!